Симона Вилар. Леди-послушница. Предисловие. Двенадцатый век. Высокое средневековье. Век зарождения идеалов рыцарства, галантности и изысканной моды, а еще времени преступных замков и жестоких беспощадных войн, грозящих гибелью и сильному, и слабому. В новом романе Симона Вилар оживает яркая, захватывающая эпоха одной из гражданских войн, которыми так богата история Англии – многолетняя борьба за корону между наследниками Генриха I Боклерка, Стефаном и Матильдой. И, как всегда у этого автора, далекие события предстают перед читателями, как объемное полотно становятся увлекательными и понятными, а герои повествования запоминаются надолго. Приключенческий роман, тем не менее, поднимает тему, актуальную для средневековья. Насколько политика и интересы государства влияли на такую, казалось бы, личную сферу, как любовь и замужество девушек знатного рода? Главная героиня повествования – Милдред Гранвудская. Спасаясь от нежеланного претендента на ее руку, покидает надежный отцовский замок с намерением немного пожить в монастыре у своей родственницы – Аббатисса Бенедикты и впервые в жизни выходит в огромный, сложный, опасный мир. Веселая, озорная девушка, легкомысленная, но решительная, добрая, но избалованная любящими родителями и домочадцами, выросшая в атмосфере заботы и всеобщего преклонения, она даже не подозревает о том, какие опасности могут подстерегать ее и какие чудовища таятся в душах людей, на первый взгляд достойных и любезных. На собственном тяжелом опыте ей придется учиться и разбираться в людях, и принимать решения, и нести ответственность за свои поступки. Но главное – Милдред, привыкшая лишь покорять мужчин, смотревшая на любовь как на забаву, научится любить и жертвовать собой ради своей любви. Симона, что привлекает вас в эпохе европейского средневековья? Эта эпоха дает фантазии романиста «Большой простор», а образы реально живших людей зачастую колоритнее и глубже любых выдуманных. Погружаясь в далекое прошлое, мы можем проследить, как зарождались обычаи или взгляды, которые обыденны для наших современников. К тому же яркое, полное событие время всегда драматично, и оно становится огромным полем деятельности, если добавить к нему толику вымысла. Ваш новый роман имеет определенную связь с вышедшей недавно книгой «Поединок соперниц». Что заставило вас вернуться к эпохе войн за наследство Генриха Боклерка? Возможно, нежелание расставаться с полюбившимися героями? По сути, толчком послужил мой единственный интерес к этому периоду. Он мало освещен в нашей литературе, хотя и заслуживает внимания. К тому же роман о гражданской смуте в Англии XII века был задуман как единое произведение. И в «Поединке соперниц» Я только подошла к основным событиям диалогии «Далекий свет», началом которой является роман «Леди-послушница». В связи с этим, что вы можете сказать об ожидаемом продолжении романа? Скажу, что работаю над ним и получаю огромное удовольствие от своей работы, чего желаю и всем читателям книжного клуба. Ведь любимая работа – это такое счастье.